Ты должна выставить его вон, — посоветовал Пол, — выставить его вон, как выставила его миссис Этчелс. Вскоре после того, как увидела мою испанскую куклу, она схватила его, подняла. В те дни она была сильной, а ты же знаешь, какой он коротышка, вынесла на дорогу и бросила в мусорный бак, а затем вернулась домой и нажарила блинчиков. Я тогда ужасно любил блинчики с сиропом, но пришлось отказаться. Надо следить за талией а кому не надо? Я как раз искал крышу над головой, и она предложила мне свой дом. Не задавая дурацких вопросов и не получая лживых ответов, с ней легко было ужиться, с нашей миссис Эчелс. Мы подходили друг к другу, можно сказать и так. Пустяковая операция, цепь любви, радости материнства, она никогда не меняла пластинку. Да и зачем? Потихоньку я и сам преуспел. У нее была куча благодарностей, написанных от руки, некоторые даже настоящими перьевыми ручками от титулованных особ. Эти бумаги хранились вон там, в буфете. — В каком еще буфете? — спросила Эл. — Буфете, который украл один мой родственник. А именно — цыган Пит. — Ему должно быть стыдно, — сказала Эллисон. Медиумы, ведомые инстинктом или опытом, полукругом встали вокруг Эл, понимая, что то и явился дух, и только Колетт скучала и, понурив голову, колупала желтоватую краску на подоконнике. Сильвана упорно терла подбородок. Возможно, пыталась сгладить переход между красновато-коричневым загаром и естественным цветом кожи. Женщины терпеливо стояли, пока цыган Пол не исчез в тусклой красной вспышке. Его сверкающий наряд поблек, пошел пузырями на коленях, на заду. Его аура, след ауры в воздухе, напоминала маслянистый запах старомодного мужского средства для укладки. «Это был цыган Пол», — объяснила Эл. «Проводник миссис Э. К несчастью, он ничего не сказал о завещании». — Ладно, — сказала Кара, — займемся лазоходством. Если завещание вообще здесь, оно может быть только под линолеумом или за обоями. Она открыла расшитую бисером сумочку и извлекла маятник. — Ух ты! У тебя поплавок! — заинтересовалась Мэнди. — Медный, да? А я всегда пользуюсь рогатиной. Сильвана достала из пакета нечто похожее на цепь от сливного бачка с металлическим орехом на конце. Она вызывающе глянула на колет. Это моего папа, — сообщила она. — Он работал водопроводчиком. — Совсем рехнулась такую таскать? — спросила Джема. — Это ж холодное оружие. — Это орудие ремесла, — отрезала Мэнди. — Значит, ты унаследовала дар от отца? — Как необычно эллисон не знает своего отца но я колет она думала что нашла его, но мать растоптала ее теорию в этом она не одинока, — парировала мэнди полагаю в твоем свидетельстве о рождении колет не совсем то что в твоей крови эл сплетничала подумала колет а ведь обещала что все останется в тайне как она могла она запомнила это для будущей ссоры «У меня даже свидетельства о рождении нет», — призналась Элл. «По крайней мере, я его никогда не видела. Если честно, я даже толком не знаю, сколько мне лет. В смысле, ма сказала мне дату, но она могла и соврать. События моей жизни никак не привязаны к возрасту. Мне всегда говорили, если кто спросит, тебе шестнадцать, ясно? Это несколько сбивает с толку, когда тебе около девяти, бедняжка», — выдохнула Мэнди. Должны быть какие-то записи, сказала Кулет. Я займусь этим. А как ты получила паспорт, если у тебя нет свидетельства о рождении? Хороший вопрос, откликнулась Эл. И правда, как? Может, поищем с лозой мои документы, когда закончим здесь? Ладно, дамы, оставляю вам первый этаж, и не забудьте разобрать вон то кресло. Я схожу наверх. Может, возьмешь кого-нибудь с собой? Спросила Джемма. Пусть побудет одна. — тихо возразила Мэнди. — Неважно, была Айрен Этчелс ее бабушкой или нет, Элл уважала ее. Пиц содрал дорожку с лестницы, и женщины в гостиной слышали скрип каждого шага Элл, а каждый крошечный взмах их маятников вызывал ответное движение в Эллисон аккурат над диафрагмой. В комнатах было голо, но когда она открыла гардероб, все платья оказались на месте, в чехлах, от моли Она разворачивала ситцевые саваны один за другим, ее ладони гладили шелк и креп. Это были сценические наряды миссис Эчелс, начиная с ее звездных дней на помостах далекого прошлого. Переливчато-зеленый выцвел до серого, розовый поблек до пепельного. Она изучала их, перебирала хрустальные бусины, облачко тускло блесток, осыпалось на дно шкафа. Она нырнула внутрь, вдыхая запах кедра, и принялась собирать их в ладошку, думая о цыгане поле. Но, выпрямившись, решила нет. Я куплю ему новые. Я неплохо вышиваю, хотя, конечно, только призрачные одеяния, а ему нравятся блестючки поярче. Интересно, почему Пит не забрал эти тряпки? Наверное, счел, что они ничего не стоят. Мужчины. Он похитил мешковатые полиэстеровые юбки и кофты, которые миссис Эчелс сносила каждый день. «Продаст их», — предположила Эл, какой-нибудь бедной иракской бабусе, у которой не осталось ничего, кроме того, что на ней надето, или пострадавшей от бомбежки Лондона. Ведь по потустороннем мире войны идут одновременно. Блестки утекли сквозь пальцы на голые половицы, Эл достала из шкафа две проволочные вешалки и загнула их, придав каждой форму ветки с крючком вместо ручки и вытянула перед собой. Вслед за ними она пошла в заднюю комнату. Вешалки брыкались и вертелись у нее в руках. И, ожидая, пока они немного успокоятся, она выглянула из незашторенного окна на пустой участок за домом. «Наверное, конюшни собираются строить», — подумала она. А пока можно полюбоваться на задние дворы соседней улицы, на пристройки и гаражи, на желтые нейлоновые занавески, парусами вздымающиеся в открытых окнах, на розы флорибунда, прущие земли кошмарной опухолью цвета запекшейся крови, нагреющихся под солнцем мужчин, которые взяли больничные и обмякли на парусиновых шезлонгах, Их белые животы торчат из-под футболок, а пивные банки подмигивают и истекают слюной на солнце. С верхнего этажа свисал флаг. «Англия!» — было написано на нем красным по белому. «Можно подумать, кто-то в этом сомневается», — хмыкнула она. Ее взгляд перескочил на следующую улицу, где на углу стояли баки для сортировки и хранения мусора. Бак для стекла, бак для травы, для ткани, Для бумаги, для обуви у их подножия сгрудились черные мешки с заклеенным желтым скотчем ртом. Вешалки в ее руках вздрогнули, крюки впились в ладони. Она последовала за ними в угол комнаты и, отложив, набросилась на гнилой линолеум. Ногти вцепились в стык, она просунула под него два пальца и потянула. Надо было взять нож, — подумала она, — почему я не взяла нож? Она выпрямилась, глубоко вздохнула, снова наклонилась, потянула, раздался треск, звук рвущегося линолеума. Под ним она увидела половицы и небольшой листок бумаги, сложенный. Морщись от боли, она наклонилась еще ниже и подобрала листок, развернула его, и в тот же миг, Волокна бумаги расползлись, и листок развалился по линиям сгиба.